Глава пятая. Всю ночь не сплю. Сижу в соцсети и смотрю на фото Егора Балашова, который в это время тоже онлайн. Красивый, спортивный, высокий. Глаза светлые, волосы темные. Жаль, что на его странице всего три фото. И список друзей закрыт. Попробую угадай, есть ли у него в друзьях Николай или Лидия Балашова. Представляю встречу с ними родителями Нины. У меня аж мурашки бегут по телу, как будто собираюсь встретиться со своей родной семьей. 9:30 тридцать утра. Я резко распахиваю глаза и прикладываю руку к груди с колотящимся сердцем. Я Лера. Я Лера савелева, все хорошо. Мне все приснилось. Прерывисто дыша, вытираю мокрый лоб. Смотрю на цепочку с крестиком и медленно запускаю пальцы в волосы. На мне нет никакого кулона, шепчу дрожащим голосом. Он был на Нине. Только что я снова вернулась из прошлой жизни. На этот раз Нина показала мне, как гуляла со своим женихом в парке. Он попросил ее закрыть глаза и надел на ее шею кулон с их фотографиями внутри. Она прыгала от радости, затем долго целовала его в губы. Картинка сменилась, и я увидела их на скамейке. Ее лицо было четким, как и в остальных снах, а его – размытым. «Макс, как думаешь, сколько у нас будет детей?» Спросила с улыбкой Нина. «Минимум двое. Сын и дочка. Сына назовем Александр. Защитник». «А дочку назовем Ариэль», – выставила указательный палец Нина. «Мне это имя нравится с детства. Из фильма «Русалочка». «Через неделю станешь моей женой, стрекоза», – ласково произнес Максим и прижал Нину к себе. «Ну и прозвище ты мне дал за мои большие глаза», – рассмеялась она. Затем развернулась к нему, обняла за шею, и я увидела татуировку, похожую на треугольник. Затем перед глазами резко вспыхнул момент аварии, и я проснулась. Максим с татуировкой на шее. Это пока все, что я о нем знаю. Тихо произношу я и вздрагиваю от звука СМС. Полковник Балашов Николай Степанович умер в 2001 году. Жил в Москве. На Комсомольска, 15, квартира, 11. Прочитав сообщение от Богдана, я роняю на одеяло телефон и болезненно поджимаю губы. Подбородок дрожит, глаза жгут слезы. «Он умер почти сразу после смерти Нины», – всхлипываю на всю комнату. «Может, не смог пережить утрату?» Несколько минут пытаюсь прийти в себя, затем вытираю мокрое лицо, беру телефон и пишу. «А о его жене и сыне что-нибудь известно?» «Нет, это все, что удалось узнать. Во сколько сегодня встретимся?» Я ничего не отвечаю на сообщения. Спрыгиваю с дивана, бегу в ванную, быстро умываюсь, надеваю спортивный костюм, вызываю такси и еду на Комсомольскую, пятнадцать. Всю дорогу молюсь, чтобы мама Нины или Егор жили там. Я сгораю от желания их увидеть. Мне так хочется обнять их, поговорить с ними. «Господи, хоть бы встретились, хоть бы встретились!» – шепчу, скрестив пальцы. Выхожу у подъезда серой панельной пятиэтажки, поднимаюсь на третий этаж, останавливаюсь напротив железной двери с цифрой 11 и набираю полную грудь воздуха. Все, Звонюсь.